Глава 11 Хелтер-скелтер. Примечание. Кавардак. Название песни из белого альбома, записанного группой «Битлз» в 1968 году. Конец примечания. После вскрытия они молча поехали в полицейское управление на гренланд и отправились к себе в кабинет. Фрёлик включил компьютер и стал составлять отчёт. Гуна странно переписал загадочную надпись на груди мертвеца на листок. Потом встал и налил себе остатки кофе из термоса. Кофе успел остыть. Гуна странно поморщился, подошёл к раквине и вылил холодную жидкость. Затем посмотрел в зеркало и состроил недовольную гримасу. «Иногда меня ужасно раздражают собственные зубы», — признался он. «Отчётливо видны коронки. И чем старше становишься, тем они заметнее». Если я доживу до семидесяти, наверное, буду похож на огромную челюсть, которой кто-то прикрепил тело. Фрюлик выпрямился и сказал, — Ну-ка, дай взглянуть. Гуна странно повернулся к нему и растянул губы. Фрюлик сделал вид, что вздрогнул от удивления. — Ты в самом деле похож на челюсть с подвешенным телом, — кивнул он, но, заметив, какой свирепый взгляд бросил на него Гуна странно, поспешил откреститься. — Да я пошутил. Гун из страны вернулся за стол и взял листок с написанный на нем шифром. «Может, номер дороги?» — предположил Фрюлик. «Какие у нас дороги начинаются с буквы «и»?» «Не обязательно с «и». Возможно, это половинка «ша». А насчет букв, например, в Англии федеральные трассы обозначаются с «а». «А-1», «А-2», но а не и «ша». Да, но должны быть какие-нибудь второстепенные дороги, которые начинаются с буквы «Ш», как, например, дороги, которые начинаются с «А» или «Э». Например, «Эоропавен». Здесь «И» парировал гуна страна, а вовсе не «А» и не «Ш». Здесь написано «И-195». Если тебе кажется, что это номер дороги, выясни, существуют ли в городе магистрали, которые начинаются с букв «И» или «Ш». По-моему, все возможно. Вот только в Осло таких дорог нет, как и во всей Норвегии, а наши с тобой полномочия за пределами Осло заканчиваются. «А может быть, так называются духи?» — не сдавался Фрелик. «Например, я точно знаю, есть духи, которые называются 4711». Гуна странно поднял листок бумаги повыше и ткнул в цифру указательным пальцем. «Здесь разве написано 4711?» — спросил он, угрожающе вкрадчивым голосом. «Нет». — нехотя ответил Фрюлик. — Но нам, если мы хотим в конце концов понять, что означает надпись, надо придумать несколько версий. Это называется мозговой штурм. Ты предлагаешь версию, одно цепляется за другое. — Ах, вот как! — Надпись может означать что угодно. Торговую марку, сокращение, код. — Да, действительно. — А может быть, это просто обманка? — продолжал Фрюлик. — Набор ничего не значащих цифр и букв, призванный сбить на столку. странно с сомнением покачал головой. Убийца заколол старика штыком, терпеливо сидел с ним рядом в выстуженной комнате с огромной витриной, выходящей на улицу, дождался, пока жертва наконец умрет, раздел ее, написал что-то на теле, чтобы сбить нас с толку, а потом зачем-то втащил труп на витрину и усадил в кресло. «Нет, все не просто так. Убийца, скорее всего, что-то хотел нам сказать». Гуна странно несколько минут пристально смотрел на Фрелика, а затем продолжил. Ты только представь, какому риску он себя подверг, витрина, надпись, и потом, по словам сквенки, убийца должен был весь перепачкаться кровью. Если он собирался сбить нас со следа, все можно было сделать по-другому, гораздо проще. Как, например? Вспомни хотя бы Чарльза Мэнсона. Это ведь он написал кровью слова Хелтер-Скелтер на стене квартиры, которая принадлежала этой, как ее. Несколько секунд Фрелик, как зачарованный, слушал, как гона странно стучит пальцем по столу. Пытаюсь вспомнить фамилию. Наконец вспомнил. «Шерон Тейт, жене режиссера Романа Полански». «Ну да, что-то вроде». Гуна странно встал и начал расхаживать туда-сюда. «Убийца мог нарисовать череп на старом гербе, помочиться на труп. У него была масса возможностей». «Жена», — негромко сказал Фрюлик. «Что?» «Жена живет в том же подъезде, в квартире на втором этаже. Она вполне могла успеть подняться к себе, принять душ, постирать одежду». А нам она пудрит мозги, что якобы не спала всю ночь. «Она почти на 30 лет моложе старика», — заметил Гуна Страна. «Скорее всего, она ему изменяет». «По-твоему, у нее есть любовник?» Вместо ответа Гуна Страна задумчиво продолжал. «Непонятно, зачем она среди ночи звонила Карстону Есперсону. Если муж убила она, то его сыну звонил по двум причинам, чтобы подтвердить историю со взломом и обеспечить себе своего рода алиби». Она у нас единственная подозреваемая, — уточнил Фрёлик. Других пока нет. Вот бы выяснить, с кем у неё интрижка. Если любовник существует, — с улыбкой возразил Фрёлик, — он существует, точно тебе говорю. Откуда ты знаешь? Да это видно невооружённым глазом. Невооружённым глазом? Да ведь ей уже за пятьдесят. Хочешь сказать, что отказываешь в сексуальной жизни тем, кому за пятьдесят? Фрёлик понял, что ступил на тонкий лёд. Да нет, я вовсе не в том смысле. «Ну да, конечно», — язвительно ответил Гуна Страна. «Я хотел сказать, что...» Фрюлик замолчал и посмотрел на начальника, который стоял с невозмутимым выражением на лице. «Что ты хотел сказать?» «Брось, перестань», — не выдержал Фрелик, нервы которого и так были на пределе. «В конце концов, все сводится к гормонам. Ты всегда так много работаешь, милый, а потом измены. Такие дела хороши для тридцатилетних, разве нет? Ты всегда так много работаешь, милый». — нахмурился Гуна странно. Неужели я наконец-то выяснил, почему ты все еще не женишься? — Брось, — поморщился Фрелик. — Да пойми же, стоило мне увидеть вдову, как я сразу подумал. У нее наверняка есть любовник. — Интересно, почему тебе не пришла в голову такая же мысль? — Понятия не имею, — протянул Фрелик. — Она показалась мне немного... Ну, не знаю, она производит впечатление утонченный? Утонченный? Да, — кивнул Фрелик, — утонченный, и милой. «Фрелик, неужели ты в самом деле думаешь, будто восьмидесятилетний старик еще...» «Ты хочешь сказать, что отказываешь в сексуальной жизни тем, кому за семьдесят?» парировал Фрелик. «Спорим на сто крон», — заявил Гуна странно, явно обиженный покровительственным тоном своего заместителя. «Хотя нет», — он помотал головой, — «лучше не так. Спорить я не буду. Я лично подарю тебе сто крон, если еще до конца следствия не выяснится, что у нашей вдовы имеется родственная душа». Родственная душа не то же самое, что любовник. Хорошо, любовник, сто крон, небывалое дело. Позже, когда Фрелик ушел, Гуна Страна сел за стол и устремил тяжелый взгляд на телефон. Последний раз, когда Гуна Страна виделся с Туве Грансон, она приглашала его на ужин. Тогда он в третий раз за много лет ужинал в ресторане наедине с женщиной. Инспектор полиции Гуна Страна не хотел лишний раз унижаться точным подсчетом. Он ограничился тем, что признал, что срок явно был долгим. Туви повела его в японский ресторан на площади Лепсервит. Гуна странно, наверное, принадлежал к числу немногих ретроградов, ни разу в жизни не пробовавших блюд японской кухни. Он не стеснялся своего невежества, но не собирался и разыгрывать из себя ретрограда или деревенщину. Поэтому он целиком положился на Туви и не пожалел Ужин не был полной катастрофой. Правда, он уронил рис в соевый соус, и ему с трудом удалось прожевать кусочки сырой рыбы, но суши ему неожиданно понравились. Подогретая саке напоминала самогон, в который добавили сахар и сразу ударила ему в голову, тоже совсем как самогон. За соседним с ними столиком сидели... Японцы, которые заказывали смело, видимо, не боясь отравиться, сначала их стол уставили тарелками, блюдами с кусочками рыбы и рисом, затем из кухни вышел повар и принялся готовить еду прямо за столиком. Он ловко орудовал ножами и палочками, японцы быстро захмелели от рисового вина, один из них обучил инспектора есть палочками. В общем, Гуна странно решил, что в целом вечер удался. Правда, когда они покидали ресторан, ноги у него заплетались – и он не мог вспомнить, о чем они там говорили. Он не помнил даже, где и когда они с Туве расстались, зато он почему-то помнил, как обещал повторить эксперимент. Однако теперь, когда над ним висело расследование убийства, он боялся, что из заранее запланированного вечера не выйдет ничего хорошего. Гунна странно посмотрел на часы. Туве работала посменно старшей медсестрой. Шла середина дня, возможно, она сейчас дома — Он понял, что нервничает, когда заметил, как дрожит рука, держащая трубку. «Здравствуйте», — послышался ее бодрый ответ. «Привет», — сказал он, испуганно улыбнувшись своему отражению в окне. «Узнаешь?» «Узнаю. Спасибо за приятный вечер». «Да, было неплохо». «Точно», — ответила Тувя. «Тут у нас человека убили», — без перехода продолжал гонус страна. «Значит, с анчоусами придется подождать». «С анчоусами?» «Твои слова. Ты назвал то, что мы ели анчоусами, а саке — огненной водой». «Правда. Но посидели мы хорошо. Чем сегодня займемся?» Гунастрана откашлялся и признался. «Если честно, я еще не решил». Он понял, что Туви Гранас улыбается. «Кофе», — сказала она. «Не сомневаюсь, на чашку кофе у тебя времени хватит».